Часть третья. Нарисуй мне женщину. Невозможно нарисовать силуэт женщины без сравнения с мужчиной. Если половые органы женщины спрятаны внутри и скрыты от нескромных взглядов, то у мужчины член и яички находятся снаружи и сразу видимы. Таким образом, скрытость и декларативность являются определяющими характеристиками женской и мужской сексуальности. не только в физиологическом и функциональном плане, но и на уровне женского и мужского воображаемого. Двойственное отношение к половым органам. Как объясняет гинеколог и сексолог Сильвен Мимун, мужчин характеризует навязчивое стремление любой ценой быть на высоте, оправдывать ожидания, проявлять истинно мужские качества. Осознанно или нет, но они постоянно оценивают себя как в сексуальном, так и внесексуальном несексуальном отношении. У этого есть принципиально важное обоснование, естественная очевидность. У них есть половой член, наружный половой орган, который говорит сам за себя, орган, резюмирующий их эмоции и прочно интегрированный в телесном и ментальном плане. Если всё хорошо, то у них наступает эрекция. Если всё не очень хорошо, то эрекция ослабевает или вовсе исчезает. И речь идёт не только о сексе. Они обнажены. С самого раннего детства им приходится ловить на себе взгляды других мальчиков, сравнивать, оценивать, наблюдать. У мужчин можно разглядеть всё, поэтому в целях самозащиты чувства приходится прятать. Это вопрос выживания. Гениталии женщин незаметны и загадочны, и женская ментальность, и даже соревновательность не имеет ничего общего с мужской. Женщины не сравнивают свои гениталии и не считают количество раз. Им нечего доказывать друг другу, А когда их подстерегает отсутствие желания или они не получают удовольствия, то в их арсенале есть такое мощное оружие самозащиты, как симуляция оргазма. Тем не менее, женщин, как и мужчин, отличает двойственное отношение к своим собственным гениталиям. Одни женщины игнорируют их наличие, как если бы они были невидимыми. Это территория «No Man's Land», «Ничья Земля», к которой они стараются не прикасаться руками даже во время интимного туалета. Их отношение к своим половым органам граничит с брезгливостью или ненавистью. Но есть и другие женщины, которые уделяют своим гениталиям огромное внимание и окружают их заботой и лаской, делают себе интимную прическу или эпиляцию, украшают пирсингом большие половые губы или клитор. Слово и дело, то есть тело. Мужская потенция относится к числу основных сексуальных достоинств. Обычно упоминают мужскую силу, А когда надо отдать должное смелости мужчины, то говорят, что он альфа-самец. Но никому и в голову не придёт сказать о смелой женщине, что у неё есть вульва. Мы соотносим настоящую женственность не с половыми органами женщины, вульвой или вагиной, а скорее с грудью, бёдрами, фигурой, взглядом и даже запахом. Чем объясняются такие культурологические различия? Дело в том, что говорить об этом всегда было крайне сложно. Все прибегают к использованию самых разных описательных словечек вместо «вагины» или «влагалища», считающихся слишком научными, холодными, уродливыми, грязными, внушающими отвращение словами, иначе говоря, слишком откровенными. Вы можете повторять слова «вагина» или влагалище сколько угодно раз, но так и не добьетесь тех смыслов, которые хотите передать. Это удивительно нелепые и совершенно сексуальные слова. Проведите эксперименты попробуйте сказать вашему партнеру во время секса «Любимый, полоскай мне вагину». и вы сразу же увидите, что всё разрушили», иронизирует американская феминистка Ив Энслер, автор книги «Монологи Вагины». И тогда начинают играть с названиями влагалища, заворачивать их в фантики или подарочную бумагу, прибегать к использованию архаизмов, уменьшительно ласкательных слов, впадать в пафос, превращать в милых зверюшек, в цветочки, лакомства, инструменты и тому подобное. Например, киска, норка, пещерка, бутончик, дырочка, грот наслаждения — «Кередок», «Гнездышко», «Мохнатка», «Раковинка», «Персик», «Подружка», «Звездные врата», «Дюймовочка», «Место под солнцем», «Принцесса», «Ежик» и другие. В каждой семье есть свои собственные словечки для наименования женских половых органов и названия того, что кажется не называемым Такое отношение объясняется многовековыми традициями, религиозным воспитанием, различными табу. В результате нам по-прежнему сложно говорить о своей вагине даже с врачом, а тем более с детьми, и применительно к сексуальной жизни. Преимущество использования домашних словечек заключается в том, что при всей своей недосказанности они абсолютно прозрачны и окольными путями, непринужденно и целомудренно или предельно откровенно, успешно передают необходимые смыслы со всеми семантическими оттенками. Нейтральным наименованием, в свою очередь, принадлежит заслуга точного обозначения всего того, что касается физической любви — простого, беспафосного, без 20 мужского доминирования и искажённых представлений о женственности. И всё-таки немного анатомии. Нам представляется невозможным в этой главе не поговорить об устройстве женских половых органов. Вульвой принято называть преддверие влагалища, где расположены вход во влагалище и наружное отверстие мочеиспускательного канала. Длина больших половых губ в среднем составляет 8 сантиметров. Малых половых губ — 3 см. Клитер имеет длину около 2 см в спокойном состоянии, но при возбуждении его размеры увеличиваются в два раза. Верх влагалища переходит в шейку матки. Среднестатистическая длина влагалища от преддверия до шейки матки составляет 8 см. Природа хорошо позаботилась о его эластичности, и оно обладает способностью адаптироваться под размеры проникающего в него предмета, будь то палец, тампон, пенис или секс-игрушка. Вопреки распространенному среди женщин мнению, влагалище не является полостью, открытой в глубине, оно закрыто. В этом можно убедиться самостоятельно, введя палец внутрь. Вы почувствуете небольшое утолщение шейку матки. Именно поэтому тампон не может потеряться внутри тела. Зато в шейке матки есть небольшое отверстие, цервикальный канал шейки матки или зев матки, позволяющее сперме проникать в саму матку, а менструальной крови выходить наружу. А еще это отверстие во время родов станет для малыша тем самым окошком, через которое он впервые откроет для себя внешний мир. Во время полового акта влагалище обладает чудесной способностью увеличиваться в длину на 50% и раскрываться на ширину до 10 сантиметров. В такой эластичности нет ничего случайного. В случае беременности и родов через влагалище должна проходить головка ребенка, размеры которой также составляют приблизительно 10 сантиметров. Матка представляет собой мышечный орган грушевидной формы, расположенный сразу за влагалищем. Она соединена с яичниками фаллопиевыми трубами. Она предназначена для вынашивания ребенка и последующих родов. Матка состоит из следующих основных частей. Нижняя часть называется шейкой. Средняя часть, которая находится в малом тазу, соответствует телу матки. А верхняя часть — это дно матки. По обеим сторонам верхней части матки на уровне рогов — имеются два маленьких отверстия, прямо связанных с фаллопиевыми трубами или яйцеводами, ежемесячно осуществляющими функцию транспортировки яйцеклетки во время овуляции благодаря бегущей дорожке из ресничек фаллопиевых труб. Природа действительно мудра. Ох уж этот фаллопий. Габриэль Фаллопий, 1523-1562, был одним из самых талантливых анатомов и хирургов эпохи Возрождения. Именно он ввел в медицину термин «вагина», Ему также принадлежит заслуга первого в истории медицины описания клитора. Он сделал это незадолго до своей смерти. А еще он считается изобретателем первого в мире презерватива в виде сделанного по размеру льняного мешочка для защиты от венерических болезней. Он проверил его на 1100 мужчинах в Неаполе, и они так и не заразились пресловутой французской болезнью. Так тогда называли сифилис. Следует заметить, что футляры для пениса были известны и у предшествующих цивилизаций, Об этом свидетельствуют египетская статуэтка, возраст которой 6 тысяч лет, и наскальное изображение в пещере Камбарель в департаменте Дордонь, Франция. Остается узнать, каким было их назначение. Предохранение от беременности, простое украшение. Пока это загадка. Эта фаза овуляции обычно наступает за две недели до начала менструации. Эстрогены обеспечивают отдельным аоцитом созревание и их рост, в то время как внутренний слой матки утолщается. Одна единственная яйцеклетка опередит в развитии все остальные и отделится от яичника, чтобы оказаться в фаллопиевой трубе, соединяющей яичник с маткой. На этой стадии природа совершает новый подвиг и пускает в ход тысячи уловок и хитростей для успешного оплодотворения. Женский организм начинает секретировать вещество, обладающее сверхпитательными свойствами — маточную слизь или слизь цервикального канала. Маточная слизь обеспечивает выживание будущих сперматозоидов и сохранение их способности к оплодотворению. В этот период у женщины самая высокая фертильность, иначе говоря, вероятность забеременеть наиболее высока. Когда яйцеклетка оплодотворена, она превращается в зиготу. Теперь её может принять и прикрепить к стенке в защитной оболочке слизистое тело матки, мукозный слой, подготавливаемое организмом к имплантации в течение всей первой части менструального цикла. Интересные факты о влагалище способны удивить вас по-настоящему. Во влагалище 8000 нервных окончаний, в два раза больше, чем в пенисе. Может быть, поэтому наше наслаждение ярче. Вульва защищает самые нежные части женского тела, а волосы на ней стоят на страже рубежей, словно часовые. Полная эпиляция — не самая лучшая мысль. Запах влагалища зависит в том числе и от пищи. Чеснок, конечно, полезен, но... Влагалище может увеличиваться в длину на 50% при половом акте. Лубрикация или увлажнение влагалища достигает своего максимума при возбуждении. Стенки влагалища покрываются капельками слизистой жидкости, роса желания, облегчающими фрикции при половом акте. Эта смазка поступает из кровеносных сосудов, окружающих влагалище. Они расширяются при возбуждении и выделяют росу. На помощь приходят и другие органы — Бортолиновые железы, они находятся между малыми половыми губами и входом во влагалище, и железы скина, вокруг мочеиспускательного канала. Большинство женщин испытывает клиторальный, а не вагинальный оргазм. В отличие от вульвы, влагалище способно к самоочищению. Для интимной гигиены вульвы следует покупать специальные средства. Влагалище, как мочеиспускательный канал или мочевой пузырь, может опускаться в некоторые периоды жизни, например, после родов или менопаузы. В таких случаях говорят об опущении внутренних органов или пролапсе. В интернете часто можно встретить информацию о том, что в эпоху средневековья женщины раскрашивали свои гениталии, чтобы возбудить мужчин. Историки-медиевисты, которых мы опросили об этом факте, не могут ни опровергнуть, ни подтвердить его. Познанию женщины своего собственного влагалища посвящена целая пьеса американского драматурга и общественного деятеля И. Фенслер Монологи в адины.